с каждым произнесенным словом корабль уходил все глубже и глубже в темную пучину безысходности и неотвратимой гибели для всех, кто был на его борту. Сначала Власов говорил о значении сегодняшнего дня и парада, о том, что создание РОА — это поворотный пункт в истории освободительного движения в России, об исторической неизбежности победы над большевизмом. о значении союза с Германией. Все это было не ново, набило оскомину еще со времен д а б е н д о р ф с к о й школы. Потом хвалил Буниченко, сумевшего всего за из разрозненных частей, вопреки большим трудностям, создать первоклассную стрелковую дивизию. Он бы не смог решить эту задачу, если бы не самоотверженность личного состава. глубокая убежденность в правоте дела, готовность отдать всего себя. Черт п о е р и думали слушатели, когда ж ты перейдешь к делу? Когда скажешь, что с нами будет? Куда идти? Как дальше жить будем и будем ли? Кажется, наконец подошел момент истины. Дивизия сформирована, Власов поздравляет бойцов и офицеров с наступлением нового этапа в российской истории и в жизни каждого из них. Отныне дивизия будет сражаться бок о бок с дивизиями немецкого союзника против большевиков за освобождение России. Вскоре к дивизии присоединится вторая дивизия РОА, формируемая сейчас в Хойберге генералом Зверевым. Зверев встает и кланяется. За второй последует третье, четвертое и пятое. Процесс формирования РОА будет продолжаться без остановок и сбоев. России нужна новая армия, которая заменит идеологизированную Красную армию и будет служить исключительно интересам России. Вскочил Буниченко, гремя сапогами, подошел к трибуне. Первая дивизия российской освободительной армии Свой воинский долг выполнит с честью до конца. В зале все повскакали со своих мест. Ура! Потом похлопали Власову, опять сели, выслушали краткое выступление Буниченко, снова кричали «Ура!», стоя пили за славу русского оружия. Прослушали выступление генерала Кестринга, Ничего особенного. Похоже, генерал душевного подъема по поводу сегодняшнего события не испытывает. Поздравляет, желает успешно выдержать первый ф р о н т о в ы й экзамен. В общем, ясно, все они заодно, и Власов, н и Кестрин, и Буниченко. Скоро на фронт потопаем. В зале надышали, становится жарко, расстегиваются воротнички, лица начинают блестеть от пота, нарастает шум. На президиум, особенно в темных задних рядах зала, уже не обращают внимания. У начальства своя компания, а у нас тут своя. В последний раз, может, гуляем. Надо успеть поговорить по душам, а заодно и выяснить отношения. В зале начинают вспыхивать ссоры. С озоном разлетается посуда. Желающие переговорить с глазу на глаз выходят во двор. Кто-то пробует петь, ему подтягивают. В другом углу зала тут же запевают другую песню. Один пьяный хор изо всех сил старается перекричать другой. Дежурные выводят и выносят из зала чрезмерно утомившихся гостей. На дворе у выхода из казино густо наблевано. Задувает ледяной ветер. Несколько покачивающихся фигур громко обсуждают как прорваться в женское общежитие на ф а б р и к е ф е а л ь м е р а до общежития километров восемь но это не беда пока дойдешь как раз и протрезвеешь другие не согласны лучше пойти к бабам в свою с а н ч а с т ь или в аптеку а там часовые им строго настрого приказано никого и близко не подпускать стрельбу поднять могут решают вернуться назад еще выпить. Но выпивка кончается. Возникает предложение пойти в соседнюю деревню к Герхарту за Шнапсом, то есть по-местному за Обстлером. Но Герхард не любит, когда к нему приходят поздно. Боится. Сдуру может полицию позвать. Не о н т к соседе.